Вернемся ненадолго в туманный утренний берег Темзы, где Мортипер Лайтвуд, Юджин и Юджин Рейберн инспектор сидели в засаде на стариках Хексома. Движимый любопытством, а может быть и не только любопытством, Рейберн отправился посмотреть в окно хижины старика и увидел там девушку, его дочь, которая звала отца. Не дождавшись ответа на свой призыв, Лизи Хексом вошла в дом. В то же мгновение Юджин Рейберн, не отрывавший от нее своего взгляда, очень тихо отделился от стены и, шагая по грязи мимо того места, где прятался инспектор, вернулся к своему другу, Мортимеру Лайтвуду, чтобы рассказать об увиденном. «Мортимер, я только что видел девушку». «Какую девушку?» «Как какую?» «Лиззи Хэксом, конечно. И, честно говоря, мне становится страшновато от всего увиденного». Если настоящий преступник чувствует себя так же, как я, то ему очень не по себе. М -м, влияние тайны. Я отнюдь не чувствую благодарности за то, что эта тайна сделала меня не то Гай Фоксом в подвале во время неудавшегося покушения на короля Якова I в 1605 году, не то каким-то шпионом. М да. Налейка мне лучше этой штуки. Херес она у них, кажется, называется». Лайт тут налил ему этой штуки, но она уже остыла, выдохлась и потеряла вкус. Ай, какая гадость. Похоже на речную тину. А ты ее часто пробовал? Речную тину-то? Сегодня, кажется, пробовал. Чувствую себя так, как будто наполовину утонул и проглотил галлон тины. Влияние местности. Поди ты с твоими влияниями. Что ты сегодня корчишь профессора? Долго мы еще здесь пробудем? А как, по-твоему? По-моему, я бы и минуты не остался. Эти веселые грузчики вовсе не так уж веселы. Думаю, все же, что нам лучше сидеть здесь, пока нас не погонят вон вместе с другими подозрительными личностями ровно в полночь. Хорошо. Пробило одиннадцать. И Юджин попытался сам себя уверить в том, что успокаивается. Но тут у него заползали мурашки. Сначала по одной ноге, потом по другой, потом по руке, потом по другой руке, по подбородку, по спине, по лбу, потом по волосам, потом по носу. Потом он попробовал устроиться полулежа на двух стульях и застонал. А потом вскочил на ноги. Здесь... киш какие-то насекомые. У меня все тело колет, чекочет и дергает. В душе я уже кого-то ограбил при самых подозрительных обстоятельствах. И, и полиция гонится за мной по пятам. <связывая> и со мной не лучше. Лайтвуд сел напротив Юджина, совершив несколько эволюций, во время которых его взлохмаченная голова неизменно оказывалась самой нижней частью тела. Я уже давно не нахожу себе покоя. Все время, пока тебя здесь не было, я чувствовал себя как Гулливер, в которого стреляют лилипут из луков. А, так, не годится, Мортимер. Нам надо разыскать нашего любезного друга и брата. Кого? Мистера Райдергуда. И Ух. давайте успокоимся на том, что заключим договор. В следующий раз душевного спокойствия ради... Мы сами совершим преступление вместо того, чтобы ловить преступника. Ну, даёшь слово? Ну, ещё бы. Ага, решено. Пускай верная подруга твоих детских дней, старушка Типпинс, побережётся. Её жизнь в опасности.